56. Мэр Бранна явно постарела за последние дни. Она настолько глубоко задумалась, что совершенно машинально взглянула в зеркало по дороге в галактографический зал. Лучше бы она этого не делала. Бранна горько вздохнула. Жизнь уходила из нее по каплям. Целых пять лет на посту мэра, а до этого еще двенадцать. Разве они были легче? Тогда она фактически занималась тем же самым, стоя за спиной двух марионеток. Спокойно, уверенно вершила она свое дело, но всегда на износ. А как же иначе, думала она порой. По другой схеме все выглядело бы так, напряжение, неудача, срыв. Но как ужасно было сознавать, что именно спокойное плавание, дрейф по течению событий так измотали ее». Залогом ее успеха был план Селдена, а вторая академия – залогом его успешного выполнения. Твердая рука Бранно лежала на пульсе первой академии, но никто, ни одна душа на терминусе не догадывался, как трудно Бранно устоять на гребне волны. История скажет о ней мало или совсем ничего. Всю свою жизнь она просидела за пультом управления кораблем, которым на самом деле управляли извне. Даже Индбур Третий, правивший Академией во времена ее позорного падения к ногам Мула, ухитрился сделать что-то, из-за чего его запомнили, хотя бы в обморок упал. А мэра Бранна никто не вспомнит. «Если только ей не поможет Голланд Тревайс, этот советник-выскочка...» Бранна внимательно посмотрела на карту. Карта была совсем не такая, какую показывает современный компьютер. Всего-навсего трехмерная модель, подвешенные в воздухе огоньки. Модель нельзя было разворачивать, двигать, увеличивать и уменьшать. Можно было лишь обойти ее вокруг. Бранна нажала рычажок, и сразу загорелось огромное множество огоньков, около трети от общего количества, не считая ядра галактики, где, как считалось, никто не живет. Такова была Федерация Академии более семи миллионов обитаемых миров и правил ими Совет во главе с Бранно. Семь миллионов миров имели голос и представительство в Совете миров, решавшем дела второстепенной важности. Никогда, ни при каких обстоятельствах, Совет миров не принимал решений глобальной важности. Бранно нажала другой рычажок, и по разные стороны от границ Федерации – Загорелись бледно-розовые огоньки, сферы влияния. Территориями Академии эти регионы не являлись, но формально сохраняя независимость, ни за что в жизни не осмелились бы мечтать об оказании сопротивления малейшему шагу со стороны Академии. В голове у мэра не укладывалось, что в галактике может существовать сила, способная противостоять Академии, Даже вторая Академия, где бы она ни находилась. В любое время, когда захочет, Академия могла пустить в ход свой флот, состоящий из суперсовременных кораблей, и уже сейчас без труда основать Вторую Империю. Но со времен начала выполнения плана Селдена минуло пока только пять столетий, а план гласил, между крахом Первой и созданием Второй Империи путь длиной в десять веков. «За выполнением плана должна следить Вторая Академия», мэр горестно покачала головой. «Значит, если Академия начнет действовать сейчас, она проиграет. Пусть ее корабли непобедимы, но сама поспешность смерти подобна». «Все так, если только отрываясь, как громоотвод», не вызовет на себя гром и молнию второй академии, и вспышка молнии не озарит ее источник. Бранна нервно оглянулась на дверь. «Где же Кодл? Не время опаздывать!» Он тут же вошел, как бы откликнувшись на ее мысленный упрек, добродушно улыбаясь и гораздо более походя на добренького дедушку, чем мог бы, только за счет усов, бороды и хитрых морщинок на выдубленной годами кожи лица». «Да, дедушка, но не старик все-таки. Но, в конце концов, кодел был на восемь лет моложе Бранно. И как это интересно ему удалось так хорошо сохраниться? Пятнадцать лет директором службы безопасности и хоть бы что».